Они успели вовремя. Дверь захлопнулась, силовая волна сработавшего щита толкнула в спину. Но вряд ли черно-красным понадобится много времени, чтобы вскрыть защиту. Ильнар коротко глянул на невесту, перевел взгляд на ее наставницу. «Идите вниз, скорее!» Алтина нетерпеливо махнула рукой и поймала воспитанницу за плечи. «Скорее же!» Ильнар едва успел сжать ладонь невесты. Алтина тянула ее за руку и попрощаться вышла лишь взглядом. Оставлять ее в монастыре, в который уже вломился Лееру, было неправильно. Даже страшно. Но выбора не было. Дарею и Кира встретил на полпути к порталу. Настоятельница переглянулась с бывшим мужем, коротко кивнула и едва ли не бегом бросилась вниз по лестнице. Майор быстро обернулся, проверяя, все ли на месте. Ильнар оборачиваться не стал. Появление друзей за спиной ощущалось четко, как никогда. «Вы отправитесь немедленно», – проговорила на ходу Дарея, распахивая очередную дверь, успешно прячущуюся в стене и притворяющуюся частью узора. Пик активности жил и через час, но фон уже достаточно высокий, чтобы еще одна вспышка не привлекла внимания. «Дан Катара, вы поможете мне поставить щит?» Ильнар краем глаза увидел, как фин коротко кивнул. Дарея остановилась перед дверью, ведущей в подвал, приложила перстень к замку. и силой, толкнув тяжелые створки, посторонилась, пропуская мужчин. Кир встал перед ней, на мгновение их взгляды встретились. «Я запечатаю дверь. Сюда никто не сможет войти без применения запрещенной магии. Не думаю, что они на это пойдут. Здесь есть запасной выход. Его построили уже на моей памяти, и Лейро о нем не знает». Майор несколько долгих секунд вглядывался в ее лицо. «Спасибо, Дара». Она молча кивнула. Связь между ними на миг стала почти осязаемой. Чужие чувства, сильные и глубокие, ударили в щит, и Ильнар едва сумел удержаться на краю очередной эмпатической ямы. А потом майор отвернулся и быстрым шагом спустился вниз. И интуит поспешил следом, на ходу пытаясь застегнуть куртку и привести свою ауру в порядок. Уложенные рюкзаки уже стояли у подножия портала. Фин не останавливаясь, взбежал на возвышение. Ильнар последовал за ним. «Алтина, я же просила!» — вдруг гневно воскликнула Дорея. И интуит, обернувшись, успел увидеть, как в щель между створками проскользнула тонкая фигурка. Киара на миг замерла на верхней ступеньке, нашла взглядом жениха и, не обращая внимания на оклики наставницы, побежала по лестнице вниз». Ильнар едва успел спрыгнуть с портала, как невеста налетела вихрем, обхватила руками за шею и, прежде чем он успел что-то сказать, поцеловала. В голове словно фейерверк взорвался. Щиты слетели, и уже невозможно разобрать, где ее чувства, а где его собственные. Но это и не важно. Пусть будет одно чувство, общее, и больше ничего нет в целом мире, только он, она и... и какая сволочь ломает стены!» грохотнуло так, что уши заложило Кера вздрогнула, отстранилась. Немного, только чтобы взглянуть ему в глаза. «Возвращайся! Обязательно!» «Так точно! Да, на командир!» Ильнар попытался улыбнуться, но невеста смотрела серьезно и строго. И он тоже посерьезнел. «Вернусь!» «Обещаю!» Знакомое ощущение, как наждаком по нервам, заставило интуита передернуть плечами и обернуться. Над порталом дрожала темная марева близящегося разрыва. Мгновение, и в центре искрящегося туманного облака коротко сверкнула яркая вспышка. Затем через небольшую паузу вторая, третья. Металлические узоры медленно наливались сиянием. От краев к центру свечение набирало силу, вспышки слились в одну, и, наконец, над портальным основанием снежным звоном развернулся светлый овал, покрытый тонкой радужной пленкой, похожей на мыльный пузырь. Сквозь пленку Ильнар успел заметить полупрозрачный зимний пейзаж, а потом в очередной раз грохнула в коридоре за дверью. «Бегом!» – рявкнул Кир. «Быстрее!» – Дарея, тоже успевшая спуститься вниз, обхватила за плечи Киару. «Ну чего вы ждете?» Ильнар заставил себя отвернуться от невесты, подхватил свой рюкзак. «Тяжелый, зараза!» «Да не тормози!» – нетерпеливо пробормотал Фин, помогая напарнику застегнуть ремни. Рядом Эл, уже с рюкзаком, неловко обнял сестру и первым шагнул на возвышение. За ним поднялся Кир. Майор держал ладонь на кобуре и настороженно поглядывал на дверь. Снова грохнуло. Створки двери и пол ощутимо вздрогнули. Портал недовольно заколыхался. А Алтина тихонько ахнула и забормотала молитву. Ильнар напоследок посмотрел на напарника. «Ты обещал о ней позаботиться!» «А ты обещал вернуться! Иди уже! Хватит!» Он запнулся. Пару секунд друзья смотрели друг на друга, потом коротко обнялись. И Ильнар, повинуясь нетерпеливому окрику командира, поспешно поднялся к порталу. «Мы же не знаем точно, куда нас выкинет, правда?» – негромко уточнил Эл. «Примерно знаем», – отмахнулся Кир. «А там сориентируемся. Ну, насчет три». «Один, два...» На счет три двери с оглушительным грохотом разлетелись на куски. Кто-то завизжал, кто-то заорал «Стоять!» Ильнар рефлекторно дернулся назад, пытаясь обернуться и выхватить парализатор. Но Кир сгреб его за рукав и страшным шепотом рявкнул «Куда?» Интуит успел увидеть, как по лестнице бегут люди в черно-красных одеждах. Рядом мелькнуло рыжие. Эл нырнул в портал первым. А потом его толкнули в плечо, рюкзак перевесил, и Ильнар спиной вперед упал. Нет, не упал. Наоборот, повис, не ощущая своего веса, словно в толще воды, темной, глубокой, пронизанной косыми солнечными лучами. Мимо проносились какие-то тени, тишина была такая, что давила на уши. Мало-помалу глаза привыкли к полумраку, и Ильнар невольно восхитился пейзажем другой стороны. Здесь вполне мирно и правильно смотрелись и густые заросли синих и белых цветов, переливающиеся перламутровым сиянием, и стайки летучих медуз, снующих между высоких узких скал причудливой формы. Ощущения движения не было. Он висел над пейзажем, словно внутри прозрачного мыльного пузыря. Поодаль обнаружились еще два таких пузыря. А потом в лицо ударил ветер с запахом хлорки – Ильнар закашлялся и сообразил, что встречать гостей вышел кое-кто покрупнее. Белые тени по эту сторону разрыва белыми не были вовсе, скорее зеленовато-прозрачными, как бутылочное стекло. Да и называть их тенями уже не выходило. Здесь они были на своем месте и в своем праве, и имели вполне реальный объем. И вес тоже. В этом Ильнар убедился, когда одна из тварей с размаху впечаталась в его пузырь, от чего тот закачался. Не успел интуит сообразить, что делать и будет ли парализатор работать в таких условиях, как на него налетела вторая тварь, третья, четвертая. Спустя полминуты он уже ничего вокруг не видел, кроме зеленоватых тел с силой бьющихся в прозрачную стену. Ильнар все-таки выхватил из кобуры парализатор, но в этот миг очередная тварь ударилась в пузырь, его тряхнуло, раздался хруст, и интуит, ускоряясь, полетел вниз, окруженный облаком сверкающих осколков. Он успел испугаться и даже, кажется, заорать. А потом тяжело рухнул на землю, лицом в снег. Клапан рюкзака больно саданул по затылку. «Ну, здравствуй, реальный мир! Здравствуйте, дикие земли!» Вставать не хотелось. Желудок возмущался столь экстремальным способом перемещения. Но завтрак, к счастью, успел уйти достаточно глубоко. Ильнар немного полежал, собираясь с мыслями, а потом его ухватили за плечо и тряхнули. «Живой?» – недобрым тоном поинтересовался откуда-то сверху голос друга детства. ум Он отстегнул лямки рюкзака и заставил себя подняться. Портал, как и следовало ожидать, уже закрылся. «Надо надеяться, что с обеих сторон и...» «Стоп!» «Змеевы потроха!» Ильнар встревоженно взглянул на Эла. «Они же все-таки...» Тот мрачно кивнул и покосился на Кира. Командир возился с прибором неизвестного назначения, но, заметив, что на него смотрят, поднял голову. «Ильнар, ты идиот!» «Я? Ты?» «Куда тебя понесло, спасатель Змеев?» «Если бы кто-нибудь из них попал в тебя, вся наша работа...» Тут командир произнес несколько слов, которых Эльнар от него не слышал еще ни разу за время знакомства, но слова Интуита сейчас волновали мало. «Твое счастье, что стрелять там никто не умеет». «Счастье?» – перебил Эльнар. «А ты соображаешь, что там остались Киара, фин и мы просто так взяли и ушли?» Командир выпрямился и внимательно посмотрел на Интуита. «А ты соображаешь, что ничем не смог бы им помочь, если бы остался там?» «А тут я, значит, могу им помочь?» «Иль, не кипятись!» — доктор положил руку другу на плечо. «Пока ты жив, у нас еще есть шанс прижать Леру. Не смотри на меня так. Там моя сестра и наш общий друг, и еще множество людей, жизнь которых зависит сейчас от магистра. И лучшее, что мы можем для них сделать, — это дойти до лаборатории». и отключить этот змеев артефакт. «Это единственное, что мы можем для них сделать», — поправил Кир. Ильнар упрямо стиснул зубы, сделал вдох. «Они правы. Не трать силы. Они тебе понадобятся». «Зачем еще?» — рыкнул интуит вслух. И в следующий миг понял. Как всегда, приступ начался с рук. Чешуя на запястьях стала горячей. Ильнар успел поймать обеспокоенный взгляд доктора, а потом волна жара и боли рванулась вверх, обожгла легкие, ударила в голову. Под кожей словно лопаются наполненные кипятком пузыри. Ноги не держат. Он рухнул в снег, почти не осознавая себя от нахлынувшей боли. На мгновение от холода стало легче, а потом у основания затылка что-то щелкнуло. Перед глазами мелькнуло лицо Элла, и сознание отключилось». «Стоять!» – громыхнула от входа. Киара попыталась обернуться к двери, но Дорея вдруг обхватила ее за плечи и развернула к порталу. Девушка успела увидеть, как исчезает в сиянии светлая куртка Кира, а потом портал с очередной вспышкой захлопнулся и осыпался искрами. В тот же миг что-то мягко толкнуло ее в спину. Мать-настоятельница сдавленно охнула и разжала руки. Ахнула и запричитала Алтина – Киара резко повернулась и упала на колени рядом с распростертой на полу главой ордена. Левый бок синего платья Дареи потемнел от крови. Лицо побелело. Она прикусила губу и схватила девушку за руку. В ладонь легло что-то твердое, не больше ореха. «Спрячь!» одними губами шепнула Дарея. Киара послушно сунула нечто в рукав, остро жалея, что на платье нет карманов. В следующий миг... К ее виску прижалось что-то твердое, и мужской голос негромко приказал «Встать!». Она повиновалась. Фина уже держали двое. Он не сопротивлялся, явно понимая бесплодность этой затеи. Карателей было не меньше дюжины. Кера поймала взгляд сферотехника, и тот ободряюще улыбнулся. «Интересно, на что он надеется?» Светловолосый мужчина в черно-алой мантии неспешно спустился к порталу, насмешливо взглянул на Дарею, нахмурился и негромко спросил, не оборачиваясь. «Кто стрелял?» За его спиной возникло движение, и вперед шагнул парень лет двадцати. «Я магистр». «Простите!» «Значит, это и есть тот самый бессмертный магистр Лейро?» Киара нервно сглотнула и постаралась дышать ровно и не привлекать к себе внимания. Магистр искоса взглянул на стрелка. «Оружие!» Парень молча протянул рукоятью вперед лучевой пистолет. Лейро взял его, осмотрел и поднял взгляд на подчиненного. «Я не сержусь, мальчик!» Грохнул одинокий выстрел, в тишине зала, показавшийся оглушительным. Магистр небрежно уронил пистолет на упавшее тело и присел рядом с Дареей. «Целителя сюда!» — негромко бросил он через плечо. Один из его спутников бегом поднялся по лестнице и исчез в коридоре. «И чего же вы добивались, дорогая моя? Ваших друзей я отыщу, будьте уверены. Но вы этого можете уже не увидеть». «Есть вещи...» ради которых стоит жертвовать собой. Голос матери-настоятельницы был тих, но тверд. Плееру иронически приподнял брови. «Вот как! Просветите меня! Ради каких таких идеалов стоит использовать запрещенную магию?» «Не вам задавать подобные вопросы», — проговорила Киара, сжимая кулаки. Фин за спиной магистра укоризненно покачал головой, мол, не нужно его злить. Однако именно сейчас ей до смерти хотелось кого-нибудь разозлить, и плевать, что будет потом. Лейро полуобернулся, насмешливо взглянул на нее снизу вверх. «А, да она чедра, и вы здесь. Что ж, Тиолен будет рад узнать, что вы нашлись и живы-здоровы. Он, знаете ли, сильно переживает». «У меня есть жених!» Девушка вздернула подбородок, стараясь хотя бы выглядеть уверенной и спокойной. «На самом деле, где он сейчас, этот самый жених?» «Связи с дикими землями нет, и куда именно вышвырнет их портал, она не знает. А если им вообще не удалось выбраться с другой стороны?» «Тихо, тихо, тихо, только не истерить!» Она глубоко вздохнула и по возможности постаралась выкинуть из головы мрачные мысли». Он обещал вернуться, и он вернется. Увы, вашему жениху осталось жить не больше недели. Улыбка магистра выглядела даже сочувственной. Я предлагал Дану Дьере свою помощь. К сожалению, он отказался. Одержимость, травмы, инициация. У него нет шансов. Киара набрала побольше воздуха для возражений, но снова поймала взгляд Финна, Тот отрицательно помотал головой и одними губами шепнул «Молчи!». И действительно, что это она? Пусть лучше магистр думает, что Ильнар обречен, чем узнает о собственных шансах. Киара упрямо стиснула зубы и отвела взгляд. Чтобы в следующий миг увидеть, как по ступеням к порталу спускается Кариса. Поверить в появление дочери-наместника здесь, в монастыре, с первого взгляда не удалось. Кариса выглядела, как всегда, безупречно. Хрупкая, большеглазая красавица с идеальной прической и идеальным макияжем. Длинная серебристо-серая шубка мягко облегала фигуру. Из-под меха выглядывал край темно-красного бархатного подола. Киара постаралась подавить раздражение, смущение – И ощущение собственного несовершенства, которое всякий раз посещало ее рядом с дочерью наместника. Ту хоть сейчас можно было снимать для обложки глянцевого журнала. Оставалось радоваться, что в подвале не было зеркал, и саму себя увидеть не удастся. Кариса ее словно бы не заметила, скользнула равнодушным взглядом и медленно прошла к порталу. «Он снова ушел?» «К сожалению», — отозвался магистр «Я надеюсь, вы сможете определить, куда именно». Выражение лица Карисы неуловимо изменилось. Плохо скрываемое бешенство прорвалось сквозь маску аристократического равнодушия. «Я уже два раза вам его находила. Неужели так сложно?» Она не договорила, но Киаре почудились в ее голосе нотки истерики. Магистр тоже это почувствовал. Он выпрямился и подхватил дочь наместника под локоть. Что именно, он сказал, расслышать не удалось, но скандалить Кариса не стала, лишь раздраженно передернула плечами и пошла к выходу в сопровождении охраны. Проходя мимо Киары, она на мгновение замерла, вглядываясь в лицо соперницы. «Он мой, ясно тебе?» — говорила она едва слышно, но Киара едва не отшатнулась. Такая злоба звучала в словах, но показывать своих чувств было нельзя, ни страха, ни сомнений. Девушка заставила себя улыбнуться и подняла правую руку. Тонкое серебряное колечко вызывающе блеснуло на пальце. «Ты что-то путаешь». Поверить, что дочь наместника отправилась в путешествие лишь для того, чтобы заставить Ильнара расторгнуть помолвку, было сложно. Но, судя по всему, это было именно так. Криса стиснула зубы, шипяще вздохнула. Кажется, она хотела сказать что-то еще – Но негромкий оклик магистра заставил ее сдержаться. Она резко отвернулась и быстро пошла к выходу. Пожалуй, слишком быстро. Магистр задумчиво сощурился ей вслед, потом вновь присел возле Дареи. «Может быть, хотя бы вы скажете мне, куда они направились? Или придется применить нестандартные методы убеждения?» Дарея едва заметно улыбнулась. Дышала она с трудом, и Киара прикусила губу, глядя, как темные капли одна за одной срываются с намокшей ткани, распускаясь на каменных плитах алыми цветами. «Где же целитель? Почему так долго?» «Поздно применять ваши методы. Я сейчас умру. Девочка ничего не знает». «Неужели? А мальчик?» Лейроса с мешком покосился на Фина. Повинуясь его жесту, наемники подтащили сферотехника поближе, и Киара стиснула зубы, борясь с желанием завизжать. Магистр поднялся на ноги, вынул из складок своего одеяния тонкий стилет и задумчиво покрутил его в руках. «Терпеть не могу делать это сам», – негромко произнес он. «Итак, Дан Катара, что вы можете сказать о том, где сейчас ваши друзья?» «Не заставляйте меня применять это по назначению. Неприятно будет и вам, и мне». «У вас куча подчиненных», — усмехнулся сферотехник. Он был бледен, но продолжал улыбаться. «Не стоит так напрягаться из-за меня». «Я так понимаю, вы столь же упрямы, что и ваш друг», — магистр пожал плечами и вдруг повернулся к Киаре. «Что скажете, дана нащедра?» «Тиолен питает к вам слабость, и я хотел бы довести вас к нему в целости и сохранности. Но мне ничто не помешает разрезать этого упрямца на маленькие кусочки у вас на глазах». Лейро крутанул в пальцах стилет и прижал лезвие к шее Фина. Тот едва заметно вздрогнул, но улыбаться не перестал, даже когда на кончике лезвия набухло и медленно заскользила по коже темная капля. «Итак, я повторяю вопрос». «Куда они отправились?» Киара судорожно вздохнула, не отрывая взгляда от стилета. фин не смотрел на нее, лишь стиснул зубы, когда кончик лезвия медленно двинулся вниз, оставляя за собой тонкую ниточку разреза, тут же набухшую бусинками капель. Девушка невольно всхлипнула и зажмурилась. «Э, нет, моя милая, так не пойдет», — укоризненно произнес магистр. — Вся идея как раз в том, чтобы вы смотрели. Финн с шипением втянул воздух, и Киара испуганно распахнула глаза. В плече сферотехника торчала рукоять стилета. Дышал он тяжело и неровно, а его вечная улыбка теперь походила на жутковатый оскал. Тем не менее, поймав взгляд девушки, он ободряюще подмигнул. — Все хорошо. — Да? — Лера легонько щелкнул по стилету. Лицо сферотехника исказила болезненная судорога, но он не издал ни звука. «А если я возьмусь за рукоять и потяну вниз?» «Не надо!» – вырвалась у Киары, и магистр живо обернулся к ней. всё в вашей воле, моя дорогая!» Киара снова всхлипнула и беззвучно заплакала. Теплые слезы катились по щекам, во рту стоял солоноватый привкус – Она и не заметила, как прокусила губу до крови. Что? Что теперь делать? Гордо молчать и смотреть, как Лера убивает Фина? Или признаться и знать, что при первой возможности он убьет Ильнара? Голова закружилась, она покачнулась и, не удержавшись на ногах, осела на пол. Когда-то она считала себя взрослой и сильной. — И не стыдно мучить девушку? — хрипло поинтересовался фин. Киара не видела лица Лейро, лишь услышала шорох мантии, когда магистр не спеша прошелся вдоль портала. «Если вам так ее жаль, может быть, сами скажете, куда сбежал ваш друг?» Киара сквозь слезы взглянула на сферотехника. «Нет, он не скажет. До последнего будет терпеть и молчать. Вот только с Лейро до последнего будет не слишком долго». Магистр, не услышав ответа, пожал плечами, протянул руку к стилету, и Киара вновь зажмурилась и втянула голову в плечи. «Он, может, и будет терпеть, а ее надолго точно не хватит». Неожиданно она услышала негромкий смех. «Атаро считал, что ты соображаешь быстро», – произнесла дарея И Киара поспешно повернулась к ней. Глаза настоятельницы потемнели – и выражение лица стало совсем чужим и непривычным. «О чем вы, да, Надарея?» – холодно уточнил магистр. Она вновь рассмеялась хриплым, незнакомым голосом. «Не узнал?» Киара ахнула и прижала к губам ладонь, вспомнив слова Эльнара об одержимости матери-настоятельницы. фин криво усмехнулся, он тоже сообразил, кто именно сейчас разговаривал с магистром. какая ирония насмешливо проговорила джания ты снова меня убил а ведь помнится клялся в любви лейру медленно опустился на колени рядом с ней он действительно быстро соображал этого не может быть от чего же она попыталась пожать плечами лицо ее на мгновение исказило гримаса боли а на губах показалась кровь И ты, и твой брат считали меня наивной дурочкой, годной лишь на то, чтобы восторженно смотреть на вас снизу вверх. И вот, спустя двести лет, вдруг оказывается, что я более сильный маг, чем ты, и более умелый артефактник, чем он. Неприятный сюрприз, а? «Так это ты!» — Лера обернулся на портал, потом зло взглянул на подчиненных. «Где целитель?» Еще двое сорвались с места и бегом покинули зал. джания едва заметно покачала головой. «Мне уже не поможет, целитель, как и в прошлый раз. А тебя, как вижу, мучает совесть, бедняга, двести лет!» Ее губы искривились в злой усмешке. «Ну, не переживай, тебе недолго осталось, да и мне тоже». Финн издал предостерегающий возглас, но Джанния не обратила на него внимания. Зато один из охранников ткнул пленника кулаком, заставив зашипеть от боли. «Ты так и не понял, куда он пошел?» – выдохнула она. «Вернее, к кому?» «Дайлон!» На мгновение на лице магистра появилось выражение растерянности, но его тут же сменила решительность пополам со злостью. «А теперь я умру», — нежно прошептала джания Взгляд ее был совершенно безумным. Покровавленные губы кривились в злой улыбке. «Я умру, а ты живи с мыслью, что убил меня второй раз. Те несколько дней, что тебе остались». Ответить Лейро не успел. Она вдруг хрипло втянула в себя воздух. Тело резко выгнулось и осело. Широко распахнутые глаза слепо уставились в потолок. Кровавая улыбка на бледном лице казалась разрезом. Магистр резко, неровно вздохнул. Некоторое время он сидел, не шевелясь, потом со злостью ударил кулаком в основании портала. «Двести лет назад, да на Чедра!» неестественно ровным голосом произнес он, не оборачиваясь. «Моя любимая женщина сбежала с моим братом. Она погибла по его вине, умерла у меня на руках». всё это время я был уверен, что она мертва и готовился отомстить. Его голос сорвался. Магистр умолк и медленно поднялся на ноги. А теперь я вдруг узнал, что она была жива все эти годы. Узнал для того, чтобы еще раз увидеть ее смерть. Леру медленно обернулся. Взгляд его был жутким. Он медленно улыбнулся и негромко проговорил. «Я убью своего брата». И если ваш жених посмеет сопротивляться, то его тоже. И всех, кто попытается мне помешать. Он выпрямился и нашел взглядом одного из помощников. «Вызовите подкрепление, оцепите резиденцию и готовьтесь к вылету. Немедленно!» «А эти?» — уточнил тот, кивая на пленников. «Девчонку с собой!» «Этого!» — магистр зло и холодно взглянул на сферотехника. «Пристрелите!» «Нет!» – вскрикнула Киара. Она поспешно поднялась, отмахнулась от рук охранника и шагнула вперед, заслоняя с собой Фина. «Шутки закончились, Дана Чедра. Ведите себя разумно, иначе Тиолену придется поискать другую невесту». «Киа!» Выслушивать очередное «все нормально» она не стала. «Хорошо», – кивнула она. «Я буду вести себя разумно, в вашем понимании». Но вы пообещаете, что сохраните ему жизнь. Магистр устало взглянул на сферотехника, а потом перевел взгляд на девушку. Вы весьма неудачно выбираете поклонников, моя дорогая. Я могу и заставить вас. Но вам же нужно, чтобы отец одобрил мою свадьбу с Телл. А папа слишком хорошо меня знает, чтобы не распознать подвох. Магистр иронично приподнял брови. «То есть вы согласны выйти за Тео? А это, — он кивнул на пленника, — ваш свадебный подарок?» «Думайте, что хотите», — Кера зло сощурилась. Леру покачал головой и неожиданно кивнул. «Хорошо, я согласен подарить вам его жизнь. А взамен вы дадите мне магическую клятву на крови, что не будете мешать моим планам и выйдете за Теолена, когда я велю». Иначе я лично пристрелю вашего друга. «Киа!» – прошипел фин – «Не дури!» Магистр неожиданно повернулся к пленнику и резко ударил кулаком в солнечное сплетение, заставив его захрипеть и согнуться. «Вы слишком много болтаете, юноша. Бывают моменты, когда стоит держать рот на замке. Итак, Дана Чедра, его жизнь в обмен на вашу не больше, не меньше». Киара прерывисто вздохнула и медленно кивнула. «Хорошо. Вы сохраните жизнь Фину, а я выйду за Тео, когда мы вернемся в Баону». Она помедлила и, взглянув в глаза магистру, холодно уточнила. «Но это будет мертвая клятва». Алтина тихо ахнула. «Подобным вещам, разумеется, не учили в медицинском колледже». Но Киара не зря все свободное время просиживала в библиотеке. Мертвая клятва связывала обещанием не только того, кто ее дал. Она запрещала свидетелям рассказывать о произошедшем кому бы то ни было под страхом смерти. Не то чтобы это ей чем-то помогло, но хоть как-то возразить хотелось ужасно. Магистр внимательно посмотрел пленнице в глаза и усмехнулся. Трижды произнесенная становится необратимой. Если это тот трактат, о котором я думаю, здешней библиотеке не повредит небольшая чистка. Мне очень интересно, кто вас этому научил и зачем. Но пусть будет по-вашему. Фарис? Один из подчиненных торопливо подошел ближе, скинул капюшон мантии, и Киара едва удержалась от возгласа, увидев на его лице чешую. Для магической клятвы требовалось присутствие мага, и она надеялась, что удастся хоть немного потянуть время, но Лейро, как выяснилось, предпочитал держать его при себе. Руки мага оказались шершавыми и странно горячими. Острый коготь аккуратно проколол кончик пальца, заставив Киару вздрогнуть. Не от боли, скорее от неожиданности». Несколько капель крови, ее и лейру, тщательно выверенные слова обещаний, голос мага, ломкий и сиплый. Алая лужица на чешуйчатой ладони дымится, испаряется, и от чего- то пахнет горелым мясом. А по спине бегут мурашки, и хочется бежать, но нельзя. Да и поздно. «Итак вы поклялись», — проговорил магистр, небрежно вытирая ладонь о полу мантии На красном крови почти не было видно». «Можете забирать ваш приз, но имейте в виду, что непокорные пленники доставляют много неудобств. Советую проявить благоразумие». Киара медленно кивнула. «Сейчас надо было спасти Фина, а обо всем остальном можно будет подумать позже. Некоторое время действительно придется побыть смирной, хотя бы притвориться». «Нам нужно забрать вещи». «Разумеется. Вы ведь не будете против, если их сначала обыщут?» «Разумеется. Тогда идемте». Магистр шагнул к выходу. «Вы кое-что забыли», — хрипло проговорил фин ему вслед. Лейро развернулся, насмешливо взглянул на бледного сферотехника и одним резким движением выдернул стилет из его плеча, заставив пленника охнуть от боли. Рукав рубашки уже пропитался кровью насквозь, и на светлой клетчатой ткани красные пятна смотрелись жутко. «Ему нужен врач», – негромко сказала Киара. Магистр усмехнулся. «Я обещал не убивать его, не более, но аптечку я вам дам. Идемте, Дана Чедра, в ваших интересах добраться до Айринга побыстрее, пока ваш приятель еще держится на ногах». Повинуясь жесту магистра, охранники отпустили руки пленника, хотя отходить далеко не стали. Девушка подхватила пошатнувшегося сферотехника за здоровый локоть. «Идем!» Магистр хмыкнул и пошел вперед. Охрана потянулась следом, зорко следя за каждым движением пленников. «Это было глупо!» – пробормотал Финн. На ногах он держался, похоже, из чистого упрямства, но держался – и переставлял их тоже вполне бодро для человека с дыркой в плече. «Бывают моменты, юноша, когда лучше закрыть рот и топать молча», прошипела в ответ девушка. Сферотехник сдавленно фыркнул, потом охнул и спорить не стал. «Вот и отлично». Час спустя Айринг Ордена Карающего Пламени поднялся над резиденцией Ордена Исцеляющей Длани и, описав над хрустальными крышами широкий полукруг, устремился к северу. к диким землям.